Однажды сидели кузьмёныши в дальнем конце раскопа. темно красный синевато синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался, на руках пузыри вздулись, да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки. В раскопе было не повернуться, сыпалась завор от земля, выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии. Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на эту свечечку. Маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое, да и сживали. Одна веревочка несъедобная осталась. Теперь коптил тряпочный шнурочек. К стене раскопа был сделан выем, Сашка догадался. И оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоти. Оба кузьмёныша сидели, отвалившись, потные, чумазые, Коленки подогнуты под подбородок. Сашка спросил друг. «Ну что, Кавказ трепится? Трепится?" отвечал Колька. «Погонен, да?» Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил. «А тебе не хотелось бы поехать?» «Куда?» — спросил брат. «На Кавказ». «А чего там?» «Не знаю. Интересно». «Мне интересно вот куда попасть». И Колька злобно вкнул кулаком в кирпич. «Там в метре». или двух метрах от кулака, никак не дальше находилась заветная хлеборезка. На столике, исполосованном ножами пропахшим кисловатым хлебным духом, лежали бухарики, много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого, корочку отломить и то счастье, пососешь, проглотишь, а за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот. Никогда в жизни не приходилось еще кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках, Даже прикасаться не приходилось. Но видеть, видели издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах. Сухопарая, без возраста продавщица, хватало карточки цветные, рабочие, служащие, и ждивенские, и детские, и, взглянув мельком, такой опытный глаз, вотерпас у нее на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала чик-чик по два-по три талончиков ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, миллион этих талончиков с циферками сто, двести, двести пятьдесят граммов. Но каждый талон и два, и три, только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то, высохла. а не потолстела. Но целую, всю как есть нетронутую ножом буханку, как не смотрели в четыре глаза братья никому, при них из магазина не удавалось унести. Целое такое богатство, что и подумать страшно. Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три, настоящий рай истинный, благословенный, и не нужно нам никакого Кавказа. Тем более рай этот рядышком, Уже бывает слышны через кирпичную кладку неясные голоса. Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва, нашим братьям слышалось в каждом звуке одно — хлеб, хлеб. В такие минуты братья не роют, не дураки, небось, Направляясь мимо железных дверей в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте, его за версту видать. Только потом уже лезут, этот чертов фундамент крушить. Вот строили в древние времена, небось, и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит. Как доберутся кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, уже в раю и есть, тогда... Знали братья твердо, что случится тогда, в две головы продумано, небось, не в одну, бухарик, но один, они съедят на месте, чтобы не вывернуло животы от такого богатства, А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это не умеют. Всего три бухарика, значит, остальное, хоть зудиться, трогать не моги. Иначе озверелые пацаны дом разнесут. А три бухарика, это то, что по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день. Часть для дурака-повара, о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают, но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около в шестерят, а самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак. Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников, и приживальщиков понапихано. И всем им от деддома таскают, таскают, таскают, деддомовцы сами и таскают, но те, кто таскает, свои крохи от тоска не имеют. Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трёх бухариков шум по дедома поднимать не станут. себя не обидит других обделят только и всего кому надо то чтобы комиссия троно поперли а их тоже корми у них рот большой чтобы стали выяснять от чего крадут да от чего не доедают от своего положенного деддомовцы и от чего директорские звери собаки вымахали ростом стелят но Сашка только вздохнул посмотрев в сторону куда указывал Колькин кулак не произнес он задумчиво Все одно интересно. Горы интересно посмотреть, они небось выше нашего дома торчат, а? Ну и что? опять спросил Колька. Ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба. Оба помолчали. Сегодня стишки учили, вспомнил Сашка которому пришлось отсиживать в школе за двоих. Михаил Лермонтов, утес называется. Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Уф, одно название полкилометра длиной, не говоря о самих стихах. А из утеса всего две строчки Сашка запомнил. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Про Кавказ, что ли? Скучно поинтересовался Колька. Ага, утес же. Если он такой же дурной, как этот... И Колька сунул кулаком опять фундамент. Утес твой. Он не мой. Сашка замолчал, раздумывая. Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если насытый желудок читать, может, долго будет. Вон лохматые. В хоре их мучает. А если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи. Поешь ли, читаешь. Все одно о жратве думаешь. Голодный куме... Все куры на уме. — Ну и чего? — вдруг спросил Колька. — Чего, чего? — повторил за ним Сашка. — Чего он там, утес-то? Развалился или нет? — Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка. — Как не знаешь, а стихи? Чего стихи? — Ну там это... Как ее? Туча, значит, уперлась в утес. — Как бы фундамент? Ну, покемарила, улетела. Колька присвистнул. — Все? Все. — Нифига себе сочиняет. То про цыпленка, то про тучу. А я-то при чем? Разозлился теперь Сашка. Я тебе сочинитель, что ли? Но разозлился не сильно. Да и сам виноват, размечтался, не слышал объяснений учительницы. Но вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилене. Горы размером с их дом, а между ними повсюду хлеборезки натыканы. И ни одна не заперта, и копать не надо. Зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел, а тут другая хлеборезка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усатые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой и улыбаются, рукой по плечу бьют, якши говорят, или еще как. А смысл один, ешь, мол, больше, у нас хлеборезок много. Было лето, зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая, небось, тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами. Все произошло неожиданно. Намечалось от детдома отправить двоих постарше, самых блатяк, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ. Документы переписали, никто не поинтересовался, от отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть, вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили Эти. И после паузы на Кавказ. Причина же отъезда была основательной, слава богу, о ней никто не догадывался. За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку, провалился на самом видном месте, а с ним и рухнули надежды Кузьменошей на другую, лучшую жизнь. Уходили вечером вроде все нормально было. Уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть. А утром выскочили из дома, директоры, вся кухня в сборе, пялят глаза, что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки. И догадались, мама родная, да ведь это же подкоп, под их кухню, под их хлеборезку подкоп, такого еще в детдоме не знали. Начали тягать воспитанников к директору, пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли. Военных саперов вызвали для консультации, возможно ли спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли. Те смотрели подкоп, от сараи до хлеборезки прошли и внутрь, там где не обвалено, залезали, отряхиваясь от желтого песка, руками развели. Невозможно, без техники, без специальной подготовки, никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если скажем, шансовым инструментом, да вспомогательными средствами. А дети? Да мы бы их к себе таких детей взяли, если бы в заправду они такие чудеса творить умели. Они у меня еще те чудотворцы, сказал Хмуро директор. Но я этого кудесника творца разыщу. Братья стояли тут же среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой. Оба Кузьменоша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время? Не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки? Глаз кругом много, один не доглядел, и второй, а третий увидел. И потом, в подкопе, в тот вечер оставили они свой светильник, а главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес. Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям. Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче, и два места освободилось. Конечно, Не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея разгрузки разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне 44 года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется. А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы, лишние рты спровадить, с преступностью расправиться, да и вроде благое дело для ребятишек сделать. и для Кавказа, само собой. Ребятам так и сказали, хотите, мол, нажраться, поезжайте, там все есть, и хлеб там есть, и картошка, и даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревает. Сашка тогда сказал брату, хочу фруктов. Вот тех, о которых этот, который приезжал, говорил. На что Колька отвечал, что фрукт, это и есть картошка, и он точно знает. А еще фрукт, это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов Уходя, произнес негромко, указывая на директора. Тоже фрукт. От войны за детишками спасается. «Картошки наедимся», — сказал Сашка. А Колька тут же ответил, что когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Он читал в книжке, что саранча куда меньше размером деддомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живут у нее не как у нашего брата, она небось... Все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем. Но ехать Колька все-таки согласился. Два месяца тянули, пока отправили. В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога, конечно, выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать. Братья выходили из дверей. и на яму под стеной, ту, что осталось от обвала, старались не смотреть, хоть притягивала их эта яма. Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при коптилке длинных вечеров среди зимы. С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели. Директор сидел на ступеньках своего дома, был он в галифе, но без майки и босиком. Собак на счастье рядом не было. Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу, и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю. Покряхтовая привстал, поманил корявым пальцем. Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьмёныша сделали несколько неуверенных шагов вперед. Хоть директор не руко прикладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот. И во весь голос. Без завтрака, без обеда, без ужина. Хорошо, если один оборот сделает, а если два или три. Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно. Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в кольку, приказал снять кургузой весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал кольке. а пиджачок его брату. Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен, так-то лучше, и добавил. Ну, того, не бузите, не воруйте, под вагон не ласти, а то раздавит, а? Воспитательница толкнула под локоть ребят. Они разноголосо пропели. Не будем, Вик Викторович, но ну, идите, идите. Разрешил словом. Когда отошли настолько, чтобы директор не мог видеть, Братья снова поменялись одежды. Там в карманах лежали их драгоценные пайки. Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми, а нет. У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызан, а запасливый колька только лизнул. Есть он еще не начинал. Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка. Деньги в войну невелики, но для Кузьмёныши они стоили многого. Это была единственная их ценность – подпорка в неизвестном будущем. Четыре руки, четыре ноги, две головы и тридцатка. Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику лосоватому и в помятом костюме. Звали его Пётр Анисимович. Он мельком оглядел братьев, отметил списке, положив этот список в портфель, который не выпускал из рук и пробормотал насчет одежды, мол, в Тамиле не могли бы, как предписано, выдать одежду и получше. «Это ведь непонятно, что происходит», — вздохнул он. А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего тамилинский директор обменял так странно и хватником до да курткой. Наверное, он прикрывал свою совесть от упреков, если она была. Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам. К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь. Петр Анисимович всем отвечал одинаково, нет-нет, не могу. А один раз вспылил, закричал, да что у меня богадельно, что ли, это ведь непонятно. Что происходит, у меня полтысячи беспризорных, а я не знаю, куда их посадить. При этом он указал почему-то на Кузьмёныши. Слово посадить. Им не очень понравилось, но они промолчали. Повсюду, где они проходили, высовывались уже из кошек головы. Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе ошивались, по кутузкам, где отсиживали. Кузьмёныши уже углядели, узнали, понеслось громко вслед. «Тамилинская вошь! Куда ползёшь? Под кровать дерьмо клевать!» Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и немедли бросились к окну. совывая свои головы между чужими. Увидели, что подводят Люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались. И вслед за остальными загикали, засверистели, кто во что горазд. Люберецкая вошь, куда ползешь, под кровать? Так встречали потом Люблинских, Можайских, эти головорезы. Серпуховских, Подольских, Волоколамских, Матищинских, эти все из дедприемника такие паиньки, такие тихарики. Но обкраду ты не заметишь, Ногинских, Раменских, Коломенских, Каширских, Ореховозуевских, но хуже всех московских. Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое трепье, как областные. Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на колончевке. Заревели, завыли, заблеили, замычали, орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев. Ей, мажай, дальше поезжай. Кашира протухла, не жила, Орехово-Зуево раздето раззоева. Коломна всегда голодна. Нас побить, побить хотели. Загорские ежики, а мы сами не стерпели, наточили ножики. Хором орали чистушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке. Поезд, как ковчег, собиралась с домов каждой твари по паре. И жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле. К ночи состав стал затихать, его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но о себе подумать, найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того лежать. Как и сделали наши кузьменыши. Возлежали как бояре, каждый отдельно на третьей полке, и с высоты своего положения, будто в кино наблюдали, что происходит внизу. Разговорщики, смешки, анекдотики. Кто-то песенку запел. На кавказских на горах жил задрипанный монах. Он там золото искал. Никого не подпускал. Вот он золото нашел, продавать его пошел. Чем там дело у монаха с золотом до да Кавказа кончилось, осталось неизвестным. Вагон дернуло. Все затихли, слушали. Верили и не верили. Неужто тронулись? Поехали. А тут, помедлив, Дернул вагон еще раз посильнее, клацнул, железом застрежетал и, правда, поехал. Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам. Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированные уже в прошлое, назад, в темноту. Да плевать всем было. И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит. Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которая не поверит, слезу пустить. Кто-то из девочек пропищал, жалко, мол. Чего жалко-то? Уезжать жалко. А чего жалеть? Они и сами не понимают, жалко и все тут. Вдруг не вернемся. Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся. На хрена она нам, белокаменная, сдалась? Дома каменные, люди железные. Господи, да пропади пропадом, задарма этот неуютный, немытый. Проклятый, выхолощенный войной край, где все живут одним военным днем купить да продать, а те, что стоят у станков да куют, в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не видят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания. По двенадцать часов длится смена, так что спят тут же в цехах. Что же касается Кузьменышей, то нет у них на всем Белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой, ни здесь и нигде вообще. Друг у друга они есть. Вот это будет верно. Значит, куда бы их ни везли, домах, их родня и их крыша, это они сами. Обвешали, обзаплатились, ободрались, обовшивили в Подмосковье, теперь сами будто от себя радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной, по пустыне, надо сказать. Где-то, где-нибудь, в щелочке, трещинке, ямке случайной застрянем. А прольется ласка до да внимания живой водой, прорастем. Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной, бесцветной ниточкой, картофельной. Да ведь и спроса-то нет. Можем и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит. Нет, значит не было, значит не надо. Это не только о Кузьмёнышах. О каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю, на нашем удивительном, бесшабашно, безумно веселом поезде. Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени, и попытался через десяток лет отыскать. Открыточки такие желтенькие с запросом на адресные столы сотню не меньше разослал, и ни одна не принесла адреса, ни одного письмеца, ни от одного нашего. И вот уж печатаюсь 25 лет, а фамилии те, не скрывая намеренного, нашел в своих рассказах, повестях, документальных очерках, и снова ни словечка в ответ. Страшная мысль. Неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгинули, затерялись, не проросли? Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту. Откликнитесь же. Нас же полтыщи в том составе было, но хоть еще кто-то, хоть один может услышать? из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли.